Глава восьмая. Восемь лет спустя. В дверь позвонили, когда я находился в душе. Пришлось спешно вытираться и надевать купальный халат. На часах еще не было девяти. Интересно, кто пожаловал ко мне в такую рань воскресенье. Разумеется, я посмотрел в глазок. Нет, это не камивая ажор, надеющийся мне что-нибудь впарить. У двери стоял хорошо знакомый мужчина. Когда он чуть повернулся, я разглядел его получше. Те же широкие плечи, короткие темные волосы, правда, слегка поредевшие на макушке. Я отпер дверь. Это октябрьское утро было прохладным, но гость был только в костюме. Он натянуто улыбался, оглядывая мой купальный халат. «Привет, Дэвид. Извини, что потревожил». Вот так просто он это сказал, будто в последний раз мы виделись не восемь лет назад, а всего восемь дней. Но Терри Коннорс все же изменился. Не постарел, нет. Он был по-прежнему красив и самоуверен. Однако теперь это был уже красавец, много повидавший на своем веку, имеющий огромный опыт. Он по-прежнему смотрел на мир сверху вниз в прямом и переносном смысле. Наши глаза были на одном уровне, хотя Терри стоял на нижней ступеньке. Мы молчали, я просто не знал, что сказать. Наверное, и Терри тоже. Затем он оглянулся на улицу, словно она вела в прошлое, и там можно было различить что-то важное для нас. Я заметил, что мочка его левого уха отсутствует, будто ее аккуратно срезали ножницами, и удивился, как такое произошло. Правда, и у меня появились на теле шрамы. — Я, конечно, мог позвонить, — произнес Терри, но решил сообщить тебе новость лично. Джером Монк сбежал. — Ничего себе новость! Впрочем, какое мне дело до ужасного маньяка, о котором я все эти годы и слыхом не слыхивал. Но сразу вспомнил унылый дартмуртский ландшафт, и повеяло запахом торфа. Я шагнул назад и распахнул дверь. Заходи. Ты ждал в гостиной, пока я оденусь, а у меня ноги не пролезали в брючины, застревали пуговицы в петлях. Я опомнился, лишь осознав, что просто тяну время, чтобы с ним не встречаться. Он стоял у книжной полки спиной ко мне, читал названия книг на корешках. Проговорил, не оборачиваясь. — Мило тут у тебя. — Живешь один? — Да. Терри вытащил книгу «Цитадель смерти», работа знаменитого американского судебного антрополога Билла Басса, в которой он делится своим огромным опытом участия в расследованиях убийств. — Не слабое чтение. — Хочешь чаю или кофе? — спросил я, подавляя раздражение. — Пожалуй, кофе и покрепче. черные две ложки сахара. Он поставил на место книгу и последовал за мной в кухню. Остановился в дверях, наблюдая, как я наполняю водой кофейник. — А почему это должно меня тревожить? — поинтересовался я. — Хочешь знать, как все произошло? — Давай подождем, пока сварится кофе. Я поставил кофейник на плиту. — Как Дебора? — цветет после развода. — Жаль, что так у вас получилось. Она не жалеет. Дети подросли, и все в порядке. Он улыбнулся. Я вижу с ними каждый второй уикенд. Не так уж часто подумал я. Живешь там же, в Эксетере? Да. И служу там же, в полицейском управлении. Старший инспектор? Нет, должность прежняя. Давай присядем, — предложил я. Приглашать его в гостиную мне не хотелось. Довольно и кухней. Я вообще не понимал, что этот человек здесь делает. Он сел напротив, огромный. Я уже забыл, какой Терри гигант, но возраст все равно берет свое. Терри начал понемногу лысеть, думаю, это его убивало. Я ждал, когда он заговорит. «Да, много воды утекло». Терри заглянул мне в лицо. Я так и не решился позвонить тебе после того, что случилось с Карой и Элис. Я кивнул, напрягшись, будто ожидая удар. Ведь дальше неизбежно должны были последовать разные сочувственные слова и соболезнования. Прошли годы, но мне по-прежнему было очень тяжело все это слышать, словно гибель жены и дочери противоречила фундаментальным законам Вселенной. Однако Терри сказал другое. Я собирался позвонить тебе или написать. Ну, сам понимаешь. А потом узнал, что ты покончил с криминалистикой и уехал в Норфолк, устроился в больницу терапевтом, и мои намерения потеряли смысл. Верно. В те времена я не хотел никого видеть из моей старой жизни, особенно Терри. — Рад, что ты вернулся к прежней работе, — продолжил он. — Слышал, что там у тебя все в порядке. «Ты ведь теперь в университете на кафедре криминалистики?» «Да», — сухо ответил я. «Обсуждать свои дела мне ни с кем не хотелось, и меньше всего с ним». «Когда сбежал Монк? «Вчера ночью. Полагаю, в дневных новостях об этом сообщат». «Еще бы, такое событие! Пресса повеселится. Терри не любил журналистов. «А как это случилось?» «У него был сердечный приступ», — он усмехнулся. «Не думал, что у такой сволочи есть сердце». И доктора в Белмарше настолько обеспокоились, что решили отвезти его в городскую больницу. Белмарш — лондонская тюрьма, где содержатся особо опасные преступники. В пути он сломал наручники, избил до бесчувствия охранников, водителя санитарной машины и исчез. «Значит, он спланировал все заранее?» Терри пожал плечами. «Пога никто не знает, но у него действительно были симптомы. Давление подскочило, сильнейшая аритмия. Либо он это как-то симулировал, либо сбежал, несмотря на тяжелое состояние. Если бы речь шла об обычном человеке, я бы сказал, что и то, и другое невозможно. Белмарш — тюрьма самого строгого режима. Там есть больничный корпус с современным оборудованием. И если уж врачи решили вести Монка в реанимацию городской больницы, значит, он находился на грани смерти. Как мог в таком состоянии Монк сделать то, что сделал, невозможно даже представить. Но ведь это был необычный человек, а Джером Монк. Кофе сварился, я разлил его по чашкам. А как он оказался в Белмарше? «О, это целая история!» — Терри глотнул кофе. «Вначале его по требованию наших гуманистов перевели в тюрьму категории Си. Но после того, как он там пару раз поднял шум, перевели в другую тюрьму, потом еще в одну, и вот теперь Монг добрался до Беломроша. Но он не утихомирился и здесь. Несколько месяцев назад забил очередного сокамерника до смерти. А охранников, которые пытались оттащить его, — а делал так, что они чуть ли не до сих пор приходят в себя. Он поднял голову. — Удивлен, что ты об этом не слышал. А почему ты пришел мне сообщить о его побеге? — Чтобы предупредить. Ведь все, на кого у Монка затаилась обида, сейчас в опасности. — Думаешь, и я тоже? — Сомневаюсь, что он вообще меня помнит. — Будем надеяться. Но разве можно предсказать, как поступит монк, оказавшись на свободе? Ты не хуже меня знаешь, на что он способен? Что правда, то правда. Я до сих пор помнил, как жутко изуродовал Монг несчастную Тину Уильямс, но все равно не понимал, почему мне угрожает опасность. Прошло восемь лет, причем тогда я участвовал в поисках захоронений и не имел никакого отношения к следствию по делу монка. Ты считаешь, он разбирается, кто в чем участвовал? Да мы все для него на одно лицо. Не исключено, что он захочет отомстить нам за то, что засадили его за решетку. Ладно, спасибо за предупреждение. Ты с кем-нибудь из той группы имеешь контакты? Вопрос вроде безобидный, но я хорошо знал Терри. Нет. А разве ты не работал с Уинрайтом по другим делам? После Монка нет. Он недавно ушел на пенсию. Тери глотнул кофе. — А Софи Келлер? Ты с ней виделся? — Нет. — А почему я должен был с ней видеться? — Не знаю. Просто так. — Может, ты все же скажешь, зачем пришел? Терри поморщился. — Предупредить. Мы решили сообщить всем. Терри... — Неужели ты считаешь меня идиотом? Ведь можно было позвонить и даже не самому, а поручить кому-нибудь. А ты потащился через весь Лондон, чтобы рассказать об этом лично. Зачем? Все дружелюбие, оно, несомненно, было напускным, с него слетело как шелуха. Он устремил на меня свой холодный взгляд профессионального полицейского. — У меня были дела в городе, я решил совместить их. — Заглянуть к тебе, заодно и повидаться. Ведь в прошлом мы неплохо ладили. Извини, ошибся. Но если Монг действительно намерен мстить, то я буду в его списке последним. Разве не так? Терри мрачно кивнул. — Возможно. Но я пришел тебя предупредить. Это все. Он с шумом отодвинул стул. — Я, пожалуй, пойду. Спасибо за кофе. Он вышел в холл. у двери обернулся и пристально посмотрел на меня. «Я думал, ты изменился». Дверь хлопнула, и я остался сидеть за столом, отгоняя от себя прошлое, подступающее со всех сторон. Затем встал и долго мыл чашки, уставившись в одну точку. Я не знал, зачем на самом деле приходил ко мне Терри. Но не просто так, это уж точно.